Дедушка мой, Максим Григорьевич. После похорон отца я прожил еще несколько дней в городище. Только на третий день, когда сошла вода, мать смогла переехать через плотину. Мать осунулась, почернела, но уже не плакала, только часами сидела на отцовской могиле. Живых цветов еще не было, и могилу убрали бумажными пионами. Их делали девушки из соседней деревни. Они любили вплетать эти пионы в свои косы вместе с шелковыми разноцветными лентами. Тетушка Дозя старалась утешить меня и развлечь. Она вытащила из чулана коморы, сундук, полный старинных вещей. Крышка его открывалась с громким звоном. В сундуке я нашел пожелтевшую написанную по латыни гетманскую грамоту, универсал, медную печать с гербом, георгиевскую медаль за турецкую войну, сонник. Несколько обкуренных трубок и черные кружева тончайшей работы. Универсалы печати остались у нас в семье от Гетмана Сагайдачного, нашего отдаленного предка. Отец посмеивался над своим гетманским происхождением и любил говорить, что наши деды и прадеды пахали землю и были самыми обыкновенными терпеливыми хлеборобами, хотя и считались потомками запорожских казаков. Когда Запорожская сечь при Екатерине II была разогнана, часть казаков поселилась по берегам реки Рось, около Белой церкви. Казаки неохотно сели на землю. Буйное их прошлое еще долго докипало в крови. Даже я, родившийся в конце XIX века, слышал от стариков рассказы о кровавых сечах с поляками, походах на Туреччину, об Уманской резне и Чигиринских гетманах. Наслушавшись этих рассказов, я играл с братьями в запорожские битвы. Играли мы во враги за усадьбой, где густо росло около плетня чертополох Будяк. Красные его цветы и листья с колючками издавали в жару приторный запах. Облака останавливались в небе над оврагом, ленивые, пышные, настоящие украинские облака. И такова сила детских впечатлений, что с тех пор все битвы с поляками и турками были связаны в моем воображении с диким полем, заросшим чертополохом, с пыльным его дурманом. А самые цветы чертополоха были похожи на сгустки казацкой крови. С годами запорожская буйность потускнела. Во времена моего детства она сказывалась только в многолетних и разорительных тяжбах с графиней Бранницкой и за каждого клочка земли в упорном браконьерстве и казачьих песнях-думках. Их пел нам своим внучатам дед мой Максим Григорьевич. Маленький седой, с бесцветными добрыми глазами, он все лето жил на пасеке за левадой, отсиживался там от гневного характера моей бабки-турчанки. В давние времена дед был чумаком. Он ходил на валах в перекопы армянск за солью и сушеной рыбой. От него я впервые услышал, что где-то, за голубыми и золотыми степями Катеринославщины и Херсонщины, лежит Райская крымская земля. До того, как дед стал чумаком, Он служил в Николаевской армии, был на турецкой войне, попал в плен и привез из плена из города Казанлыка в Фракии жену, красавицу-турчанку. Звали ее Фатьма. Выйдя за деда, она приняла христианство и новое имя Гонората. Бабушку-турчанку мы боялись не меньше, чем дед, и старались не попадаться ей на глаза. Дед, сидя около шалаша среди желтых цветов тыквы, Напевал дребезжащим тенарком казачьи думки и чумацкие песни или рассказывал всякие истории. Я любил чумацкие песни за их заунывность. Такие песни можно было петь часами, под скрип колес, валяясь на вазу и глядя в небо. Казацкие же песни всегда вызывали непонятную грусть. Они казались мне то плачем невольников, закованных в турецкие цепи, кайданы, то широким походным напевом под топот лошадиных копыт. Чего только не пел дед. Чаще всего он пел любимую нашу песню. Засвистали казаченьки в поход с полуночи, Заплакала Марусенька свои ясные очи. А из дедовских рассказов нам больше всего нравилась история Лирника Остапа. Я не знаю, видели ли вы когда-нибудь украинскую лиру. Сейчас, должно быть, ее можно найти только в музее. Но в те времена не только на базарах в маленьких городках, но и на улицах самого Киева часто встречались слепцы-лирники. Они шли, держась за плечо босоногого маленького поводыря в пасконной рубахе. В холщовой торбе у них за спиной были спрятаны хлеб, лук, соль в чистой тряпочке, а на груди висела лира. Она напоминала скрипку, но к ней были приделаны рукоятка и деревянный стержень с колесиком. Лирник вертел рукоятку, колесико кружилась, терлась о струны, И они жужжали на разные лады, будто вокруг лирника гудели, аккомпанируя ему добрые ручные шмели. Лирники почти никогда не пели. Они говорили певучим речитативом свои думки, псалмы и песни. Потом замолкали, долго слушали, как жужжит, затихает лира, и, глядя перед собой незрячими глазами, просили милостыню. Просили они ее совсем не так, как обыкновенные нищие. Я помню одного лирника в городе Черкасах. Киньте грошек, говорил он. Слепцу и хлопчику, потому что без того хлопчика слепец заплутается и не найдет дорогу после своей кончины в Божий рай. Я не помню ни одного базара, где бы ни было лирника. Он сидел, прислонившись к пыльному тополю. Вокруг него теснились и вздыхали жалостливые бабы, бросали в деревянную миску позеленевшие медики. Представление о лирниках навсегда связалась у меня с памятью об украинских базарах. Ранних базарах, когда роса еще блестит на траве, холодные тени лежат поперек пыльных дорог, и синеватый дым струится над землей, уже освещенный солнцем. Запотевшие кувшины, глечики с ледяным молоком, мокрые бархатцы в ведрах с водой, гречишный мед в макитрах, горячие ватрушки с изюмом, решета с вишнями, запах тарани, Ленивый церковный перезвон, стремительные перебранки, баб-покатух, кружевные зонтики молодых провинциальных щеголих и внезапный гром медного котла. Его тащил на плечах какой-нибудь румын с дикими глазами. Все дядьки считали своей обязанностью постучать по котлу к попробовать, хороша ли румынская медь. Историю лирника Остапа я знал почти наизусть. «Случилось то в селе Замошье под городом Васильковом», — рассказывал дед. «Остап был в том селе ковалем. Кузня его стоял на выезде под черными причёрными вербами, понад самой рекой. Не знал Остап неудачи. Ковал коней гвозди, ковал оси для чумацких вазов». Как-то к летнему вечеру раздувал Остап угли в кузне, а на дворе прошла в тот час гроза. Раскидала по лужам листья, повалила трухлявую вербу, раздувала стоп углей и вдруг слышит, топают ногами горячие кони, останавливаются около кузни, и чей-то голос женский, молодой, зовет коваля. Вышел остап и замер, у самых дверей кузни пляшет черный конь, а на нем женщина небесной красоты, в длинном бархатном платье, с хлыстом, с вуалькой, глаза ее смеются из-под вуальки, и зубы смеются а бархат на платье мягкий, синий, и блескавятся, на нем капли, падают после дождя с черных верб на ту женщину. И рядом с ней на другом коне молодой офицер. В ту пору в Василькове стоял полкулан. «Коваль-голубчик», — говорит женщина, — «подкуй мне коня, потеряла подкову, очень скользкая дорога после грозы». Женщина сошла с седла, села на колоду, а остап начал ковать коня кует и все поглядывает на женщину, а она вдруг сделалась такая смутная. Откинула вуали тоже, смотрит на Остапа. Не встречал я вас до сей поры, говорит ей Остап. Не из наших вы, мабуть, мест. Я из Петербурга, отвечает женщина. Очень хорошо ты куешь. Что, подковы, говорит ей тихо Остап. Пустое дело. Я для вас могу сковать из железа такую вещь, что нету ее ни у одной царицы на свете. «Какую же это вещь?» — спрашивает женщина. «Что хотите. Вот, к примеру, я могу сковать самую тонкую розу с листьями и шипами». «Хорошо», — также тихо отвечает женщина. «Спасибо, Коваль. Я за ней через неделю приеду». Остап помог ей сесть в седло. Она подала ему руку в перчатки, чтобы опереться. И Остап не удержался. Жарко прильнул к той руке. Но не успела она дернуть руку, как офицер ударил Остапа наотмашь хлыстом поперек лица и крикнул «Знай свое место, мужик!». Кони взвелись, поскакали. Остап схватил молот, чтобы кинуть в того офицера, но не сдужил. Ничего не видит кругом, кровь по лицу льется. Повредил ему офицер один глаз. Однако перемокся Остап, шесть дней работал и сковал розу. Смотрели ее разные люди говорили, что такой работы не было, должно быть даже в итальянской земле. А на седьмой день ночью кто-то тихо подъехал к кузне, сошел с коня, привязал его к приослу. Остап боялся выйти, показать свое лицо, закрыл руками глаза и ждал. И слышит легкие шаги и дыхание, и чьи-то теплые руки обнимают его, и падает ему на плечо одна единственная ее слеза. «Знаю все знаю», — говорит женщина. «Сердце у меня изболелось за эти дни. Прости, Остап, из-за меня случилась твоя великая беда. Я прогнала его, моего жениха, и уезжаю теперь в Петербург». «Зачем?» — спрашивает Остап тихо. «Милый мой, сердце мое, говорит женщина, Все равно не дадут нам люди счастья». «Ваша воля», — отвечает Остап, — «я простой человек, коваль, мне о вас думать и то радость». Взяла женщина розу. Поцеловала Остапа и уехала шагом. Остап вышел на порог, глядел ей вслед, слушал. Два раза останавливала женщина коня, два раза хотела вернуться, но не вернулась. Звезды играли над ярами, падали в степь, будто само небо плакало над их любовью. Так-то, хлопчик. В этом месте дед всегда замолкал. Я сидел, боясь пошевелиться, потом я спрашивал шепотом. «Так они и не виделись больше?» «Нет», — отвечал дед. «Это верно, не виделись. Остап начал слепнуть. Надумал он дойти тогда до Петербурга, чтобы увидеть ту женщину, пока он еще не совсем ослеп. Дошел он до царской столицы и узнал, что она умерла. Мабуть, не выдержала разлуки. Нашел Остап на кладбище ее могилу из белого мрамора камня. Глянул» и сердце у него сорвалось. На камне лежала его железная роза. Завещала та женщина положить розу на ее могилу. Навеки. Астап начал лирничать. И, мабуть, так и помер на шлиху или на базаре под возом. Аминь. Косматый пес Рябчик с репьями на морде громко зевал, слушая дедовский рассказ. Я толкал его от негодования в бок но рябчик ничуть не обижался и лес ко мне ласкаться высунув горячий язык в пасти у рябчика торчали обломки зубов прошлой осенью когда мы уезжали из городища он вцепился в колесо хотел остановить коляску и поломал зубы ах дед максим григорьевич ему я отчасти обязан чрезмерной впечатлительностью и романтизмом они превратили мою молодость в ряд столкновений с действительностью Я страдал от этого, но все же знал, что дед прав и что жизнь, созданная из трезвости и благоразумия, может быть и хороша, но тягостна для меня и бесплодна. А всякого человека, как говаривал дед, другая пропорция. Может быть, поэтому дед и не уживался с бабкой. Вернее, прятался от нее. Ее турецкая кровь не дала ей ни одной привлекательной черты, кроме красивой, но грозной наружности бабка была деспотично придирчива она выкуривала в день не меньше фунта крепчайшего черного табака курила она его в коротких раскаленных трубках она ведала хозяйством ее черный глаз замечал малейший непорядок в доме по праздникам она надевала атласное платье отороченное черными кружевами выходила из дому садилась на заваленку дымила трубкой и смотрела на быструю реку рось изредка она громко смеялась своим мыслям Но никто не решался спросить ее, чему она смеется. Единственной вещью, которая немного примеряла нас с бабкой, был твердый розовый брусок, похожий на мыло. Он был спрятан у нее в комоде. Она изредка вынимала его и с гордостью давала нам понюхать. Брусок издавал тончайший запах роз. Отец рассказал мне, что долина вокруг Казанлыка, родного города бабки, Называется «Долиной роз», что там добывают розовое масло и чудесный брусок. Это какой-то состав, пропитанный этим маслом. Долина роз. Самые эти слова меня волновали. Я не понимал, как в таких поэтических местах мог появиться человек с такой суровой душой, как у моей бабки».